Глава пятнадцатая. Сверчки убийцы. Поместье Фаул. После схватки с Габдоу Майлз неожиданно почувствовал себя очень уставшим и был уложен в постель с его любимой ламинированной копией периодической таблицы элементов, которую он крепко прижимал к груди. «Борьба с бесами истощает все силы», — констатировала Элфи. «Поверь, я знаю. Утром он будет в полном порядке». Они втроем уселись за столом Артемиса, словно собрались на военный совет. По сути, так оно и было. Дворецкий начал с подсчета. — У нас двое бойцов, — сказал он, — и никакого оружия. — Если нужно, я тоже готов драться, — нерешительно возразил Артемис. — Следует предполагать самое худшее относительно судьбы Мульча, — продолжил Дворецкий, явно отметая прочие замечания Артемиса. хотя он не раз сумел эффективно симулировать свою смерть. «Наша конкретная цель?» – спросила Элфи. Этот вопрос адресовался Артемису, который был их мозговым центром. «Врата берсерков. Мы должны закрыть их». «Каким образом? Напишем ультиматум?» «Обычное оружие не способно пробить магическую силу опау. Она просто поглотит всю энергию выстрела. Но если бы у нас был суперлазер, можно было бы попытаться перегрузить врата энергии». «Образно говоря, погасить горящую спичку взрывной волной». «Ты полагаешь», — демонстративно похлопала себя по карманам Элфи, «что такой лазер мог заваляться у меня в кармане?» «Даже тебе не построить суперлазер всего за час», — сказал дворецкий, неудумывая, зачем Артемис вообще тратит время на эту пустую болтовню. По какой-то причине Артемис виновато потупился. «Я могу знать, где имеется один такой лазер». «И где же он может быть, Артемис?» «В сарае. На моем солнечном глайдере Марк Второй». Теперь дворецке стало понятно смущение Артемиса. «В сарае, где мы устроили тренажерный зал, где ты собирался изучать приемы самообороны». «Да, в том сарае». Несмотря на ситуацию, дворецкий был разочарован. «Ты же обещал мне, Артемис. Сказал, что для занятий тебе нужна уединенность». «Это так скучно, дворецкий». «Я пытался, правда, но не понимаю, как тебе это удается — 45 минут колотить набитый кожаный мешок». «И потому ты вместо того, чтобы держать данное мне обещание, строил там свой солнечный планер?» «Солнечные батареи оказались настолько эффективными, что их ячейки буквально лопались от энергии. И тогда на досуге я спроектировал легкий суперлазер, а затем построил его из всякого хлама». «Ну конечно, кому же не нужен суперлазер на носу семейного самолета?» «Тихо, девочки!» — сказала Элфи. «Давайте отложим разговоры о самолетах на потом. Договорились?» «Артемис, какова мощность твоего лазера?» «Мощность приблизительно как у вспышки на солнце», — сообщил Артемис. «При максимальной концентрации можно проделать дыру во вратах, не поранив при этом никого из стоящих рядом». «Очень рада, что ты упомянул об этом». «Но лазер не опробован», — произнес Артемис. Я никогда бы не выпустил на волю такой мощный разряд энергии без самой крайней необходимости. Но судя по тому, что рассказал нам Майлз, у нас больше нет ни единой козырной карты. — А Джульетта знает о лазере? — спросила Элфи. — Нет, я о нем никому не говорил. — Это хорошо. В таком случае у нас может появиться шанс. Дворецкий одел их всех в камуфляжную форму, которую достал из своего шкафа, и даже заставил Артемиса раскрасить лицо... черными и оливковыми полосками маслянистой краски. «Это и в самом деле необходимо?» — недовольно спросил Артемис. «Абсолютно», — ответил Дворецкий, энергично нанося краску. «Конечно, ты можешь остаться здесь и дать мне уйти, после чего вы с Майлсом сможете отдыхать в своих любимых мокасинах. Артемис проглотил эту насмешку, справедливо рассудив, что Дворецкий все еще слегка обижен на него за обман с лазером. Я обязательно должен идти, Дворецкий. Это суперлазер, а не какая-нибудь игрушечная пуколка. У лазера сложная активационная система, и у меня нет времени объяснять тебе, что зачем следует делать. Дворецкий накинул на хрупкие плечи Артемиса тяжелый бронежилет. Хорошо, если ты должен идти, то моя задача позаботиться о твоей безопасности. Давай заключим сделку. «Если ты не начнешь ныть по поводу тяжести или бесполезности этого бронежилета, а такие мысли, я чувствую, уже начинают крутиться в твоих больших мозгах, то я не буду вновь вспоминать об эпизоде с суперлазером. Идет?» «Этот жилет просто вырезается в мои плечи», — подумал Артемис. «И он действительно такой тяжелый, что я в нем не перегоню и улитку». Он вздохнул и ответил. «Идет». Когда сконструированная Артемисом система безопасности доложила о том, что по всему периметру чисто, они тесной группы выскользнули из кабинета, пробрались через кухню, миновали двор и оказались в аллее между конюшнями. Нигде не было ни одного караульного, что показалось дворецки очень странным. «Я ничего не вижу. К этому времени Апал давно должна знать, что мы ускользнули от ее пиратов». «У нее не хватает сил, которые она могла бы задействовать». прошептала Элфи. «Ее главная цель — врата, и возле них она должна держать как можно больше берсерков, охраняющих ее сзади. Мы — цель номер два». «Это будет ее ошибкой», выдохнул Артемис, сгибаясь под тяжестью своего бронежилета. «Артемис Фаул никогда не будет номером два». «А мне, казалось, тебя зовут Артемис Второй», съязвила Элфи. «Это совсем другое дело. И мне кажется, что мы на задании». «Согласна». произнесла Элфи, а затем обернулась к дворецке. «Это твоя епархия, старина!» «Верно», — согласился дворецкий. «Я поведу группу!» Они осторожно и не спеша, пересекли поместье, настороженно всматриваясь в любое живое существо, попадавшееся им по дороге. Берсерки могли оказаться в любом земляном червяке или крупном сверчке, которых в поместье Фаул водилось множество. По ночам они устраивали целые концерты под луной. «Старайтесь не наступать на сверчков», – попросил Артемис. «Мама обожает их слушать». Необычайным крупным сверчкам, о которых идет речь, энтомологи из Дублина дали прозвище Джимминис Это искаженное на ирландский манер Джезу Домини, что на латыни в свою очередь означает «черт побери». Круглый год Джимминис встречались только в поместье Фаул и только здесь вырастали неимоверно крупными, иногда размером с мышь. Теперь Артемис понимал, что все это было побочным эффектом от просачивающегося сквозь землю излучения магической силы. А вот чего не знал Артемис, так это того, что эта сила воздействовала на нервную систему сверчков таким образом, что они начинали испытывать определенную симпатию к берсеркам. И эта симпатия выражалась у сверчков не в том, чтобы, рассевшись ночью у походного костерка, травить байки о легендарных и отважных эльфийских войнах, а в агрессивной реакции на все, что могло угрожать берсеркам. Проще говоря, если опал тебя не любит, то и для сверчков ты нехорош. Увидев на дорожке рой сверчков, Дворецкий начал медленно опускать на них ногу, ожидая, что сейчас сверчки уберутся прочь. Но они остались на месте. — Я же раздавлю их сейчас, — подумал Дворецкий. — У меня нет времени на игры с этими милашками. — Артемис! — позвал он через плечо. — Что-то мне не нравятся эти Джиминис. Артемис упал на колени. Посмотри, они совсем не проявляют природной осторожности, восхищенно сказал он. Ведут себя так, будто мы им очень не нравимся. Обязательно нужно будет изучить этот феномен в лаборатории. Самый большой из сверчков открыл челюсти, высоко подпрыгнул и укусил Артемиса в колено. Хотя зубы сверчка и не смогли проникнуть сквозь толстую камуфляжную ткань. Потрясенный Артемис откинулся назад и наверняка растянулся бы, не подхвати его вовремя Дворецкий. «Давай отложим на время твои лабораторные опыты», произнес он. Артемис возражать не стал. Новые сверчки взмыли в воздух. Они дружно, как один, отталкивались от земли своими сильными задними лапками и прыгали, образуя колышущуюся зеленую волну, которая полностью перекрыла дорогу перед Дворецким. К прежним сверчкам прибавлялись новые и новые. Они непрерывным потоком текли из травы и ямок к земле. Двигаясь, созданная ими волна потрескивала. Так плотно были набиты в ней сверчки. «Хорошо, что они только прыгают, а не летают», — подумал дворецкий. «Иначе нам было бы не убежать». Обретя равновесие, Артемис вывернулся из поддерживавшей его руки дворецкий и побежал на своих двоих. Большой сверчок все еще болтался у него на колени, продолжая трепать камуфляжную ткань. Артемис шлепнул сверчка ладонью. Было ощущение, что его рука ударилась об игрушечный автомобильчик. Сверчок остался на месте, а на ладони Артемиса появилась ранка. Размышлять в таких условиях было сложно даже Артемису, Точнее, было сложно из бурного потока, мелькавшего в его голове мыслей, выхватить хотя бы одну, более или менее разумную. «Сверчки? Сверчки убийцы? Какой тяжеленный жилет! Слишком много шума! Слишком много! Свихнувшиеся сверчки!» «Может быть, у меня начались галлюцинации?» «Четверка!» — сказал он вслух, просто чтобы удостовериться. «Четверка!» Дворецкий догадался о том, что волнует Артемиса. «Все в порядке!» — проговорил он. «Не волнуйся, они тебе не мерещатся!» Артемис, пожалуй, предпочел бы, чтобы сверчки ему мерещились. «Это очень серьезно!» — крикнул он, чтобы перекрыть голосом грохочущее в его ушах сердце. «Нам нужно попасть к озеру!» — сказала Элфи. Пловцы и сверчков никудышные. Сарай был построен на холме возле Красного озера. Так его назвали, потому что оно полыхало алым светом на закате, особенно если смотреть на него из окна гостиной в доме. Зрелище было эффектным. Казалось, что под прозрачной водой загораются адские огни. Днем на озере плескались утки, а вечером оно превращалось во врата в преисподнюю. Мысль о тайной природе воды всегда увлекала Артемиса, а сама эта тема оставалась одной из немногих, где он позволял себе дать волю своему воображению. Сейчас озеро казалось просто тихой гаванью. «Похоже, этот жилец своей тяжестью сейчас утащит меня прямо вниз», – подумал Артемис. Элфи двигалась сзади и постоянно подталкивала его локтем в бедро. «Поторапливайся», – твердила она, – «убери этот тусклый взгляд со своего лица». «Не забывай, теперь за нами гонятся еще и сверчки убийцы!» Артемис перебирал ногами, стараясь бежать быстрее и жалея о том, что он не Бекет. Вот уж кто мог пробегать без остановки полдня без всяких усилий. Они пробежали несколько делянок, разделенных временными изгородями из кустарников и межевых столбов. Дворецкий крушил все, что загораживало им дорогу. Его ботинки безжалостно вышибали из грядок молодые картофелины, расчищая путь для Артемиса и Элфи. Сверчки не отставали, им-то ничто не мешало двигаться. Звон сверчков был громким и зловещим, какофония звуков, напоминавшей невнятное бормотание, замышляющие недобрые насекомые. Сверчки, скакавшие вперед, вцеплялись в ботинки Элфи, прилеплялись к ее лодыжкам, впиваясь в ткань своими жвалами. Инстинкт подсказывал Элфи остановиться и стряхнуть с себя насекомое, но солдатская выучка приказывала продолжать бег, не обращая внимания на их укусы. Остановиться сейчас было бы фатальной ошибкой. Элфи чувствовала, как сверчки громоздятся на ее лодыжке, слышала противный мокрый хруст их панцирей, раздавленных ее ботинками. У нее было ощущение, что она бежит в облаке шариков для пинг-понга. «Далеко еще?» – спросила она. «Сколько?» В ответ дворецкий поднял два пальца. «Что это означает? Две секунды? Двадцать секунд? Две сотни метров?» Они миновали делянки и бросились по распаханному склону к краю воды. Луна отражалась на поверхности озера, словно глаз бога, а на дальней стороне озера начинался пологий подъем к холму. Сверчки уже облепили их. Эльфия была покрыта коркой насекомых до самой талии, а сверчки все прибывали, спеша сюда со всех уголков поместья. «У нас еще никогда не возникало проблем со сверчками», — подумал Артемис, — «и откуда их здесь делось столько?» Они чувствовали на своих ногах укусы, горевшие как маленькие ожоги, Обижать дальше становилось все труднее, почти невозможно, с руками и ногами покрытыми плотной коркой копошащихся сверчков. Элфи бежала вниз первой, за ней Артемис, и оба думали в этот момент о том, что худшую смерть, чем от взбесившихся сверчков, придумать очень сложно». В какой-то момент Артемис уже прекратил борьбу, но тут сквозь звенящую массу насекомых протянулась чья-то рука и потащила Артемиса за собой. В лунном свете он увидел вскочившего на его нос сверчка и сумел поднять руку, чтобы сжать его пальцами. Тело сверчка противно хрустнуло в ладони Артемиса, и впервые в жизни он ощутил радость победы в рукопашном бою. Он был так горд собой, словно раздавил не одного, а всех этих сверчков. Рука, которая ухватила и спасла его, конечно же, была рукой Дворецки. Повернувшись, Артемис увидел свисавшую с другой руки телохранителя Элфи. «А теперь вдохните поглубже», — приказал им Дворецкий и швырнул их обоих в озеро. Спустя пять минут Артемис, задыхаясь, доплыл до противоположного берега озера. Бронежилета на нем уже не было. Пусть Дворецкий говорит все, что ему вздумается, но выбора у Артемиса не было — либо сбросить жилет, либо утонуть. А лежать пуле, непробиваемым на дне озера, это, знаете ли, оно как-то ни к чему». Артемис с радостью обнаружил лежавших по бокам от него Элфи и Дворецки, которые, казалось, вовсе не запыхались после заплыва через озеро. «Мы потеряли сверчков», — сказал Дворецки, отчего Элфи вдруг дико расхохоталась и принялась утираться рукавом своего комбинезона. «Мы потеряли сверчков», — повторила она. «Даже о них ты говоришь, как солдат». «Я дворецкий. ответил он, смахивая ладонью воду со своих коротко стриженных волос. «Я всегда говорю как солдат. А теперь давайте выбираться отсюда». Артемису казалось, что его одежды и ботинки впитали в себя половину озера, настолько тяжелыми они показались ему, когда он с трудом выбрался из воды. Артемис часто присматривался к тому, как энергично и красиво выпрыгивают из воды на берег героя телесериалов. Но сам всегда с трудом переваливался через край бассейна или шлепался на живот, вылезая из речки. Его выход из озера получился еще менее изящным. Со стороны Артемис напоминал выбирающегося на берег тюленя. Подняться на ноги ему помог дворецкий, подхвативший его под локоть. «Скорее, Артемис, мы теряем время!» Артемис выпрямился, чувствуя, как с его брюк ведрами стекает остывшая за ночь вода. «Здесь уже близко», — сказал дворецкий, — «две сотни метров». Артемис всегда восхищался умением Дворецки отсекать все свои эмоции. По сути, они все трое должны были сейчас находиться в шоке от того, что им только что довелось пережить. Но Дворецкий, как всегда, отодвинул все неприятные воспоминания в дальний уголок своей памяти. К ним он может вернуться позднее, когда опасность окажется позади. Артемису всегда придавало сил даже ощущение рядом плеча Дворецки. «Тогда чего же мы ждем?» — спросил Артемис и первым начал подниматься по склону холма. Звон сверчков затихал где-то далеко позади и вскоре утонул в шорохе ветра, качавшего высокие сосны. Ни одного другого враждебно настроенного животного им не встретилось, и они благополучно добрались до вершины холма, до сарая, который никто не охранял. А впрочем, зачем в самом деле нужно было охранять его?» Какой горе-стратег будет перемещать свои силы из надежного дома в какой-то легко воспламеняющийся сарай? «Наконец-то хоть капелька везения», — подумал Артемис. «Иногда окольные пути оказываются самыми прямыми». Еще раз судьба преподнесла им подарок уже внутри сарая, где дворецкий вытащил из привинченного к дальней стенке ящика с кодовым замком пистолет «Зигзаур». «Не ты один прятал кое-что в этом сарае». — сказал дворецкий Артемису с нескрываемым наслаждением, проверяя пистолет. — Великолепно, — сухо заметила Элфи. — Теперь мы сможем перестрелять дюжину кузнечиков. — Сверчков, — поправил Артемис. — Но давайте лучше поднимем в небо этот глайдер и прожжем большую дыру в планах опал. Легкий корпус и крылья глайдера были покрыты фольгой солнечных батарей, вырабатывавших энергию для двигателя. Поднявшись в воздух, аппарат мог лететь как с помощью двигателя, так и свободно планируя, в зависимости от поступавших с компьютера команд. Если пилот собирался долго парить в восходящих воздушных потоках, двигатель ему требовался только для взлета и набора высоты. Во время такого полета глайдер практически не отравлял атмосферу углекислым газом. «Тот глайдер вон там», — сказал Дворецкий, — «за ненужной боксерской грушей и блестящими гирями с нетронутыми ручками». «Да, это тот самый глайдер», — тяжело вздохнул Артемис. «А теперь не мог бы ты забыть на время о грушах и гирях и снять эту птичку с тормозов, пока я запускаю ее. До того момента, когда мы будем готовы взлететь, дверь сарая должна оставаться закрытой». «Хорошая машина», — похвалила Элфи. «Позволь мне заглянуть внутрь». Она прошла по сараю, оставляя за собой грязные следы, и потянула ручку, чтобы открыть заднюю дверцу глайдера. Этот глайдер Артемис назвал «Хуфу» в честь фараона, для которого древние египтяне построили солнечную лодку. На ней мумия фараона отправилась в свое загробное плавание. Глайдер был кардинально модифицированным легким спортивным самолетом, который Артемис превратил в экологически чистый пассажирский летательный аппарат. Его крылья, обвитые сверху и снизу тонкой паутиной распорок, были в половину длиннее крыльев обычного самолета. Весь корпус, включая колпаки колес, покрывала солнечная фольга, становившаяся в воздухе постоянным источником энергии для батарей глайдера. Силовой кабель, протянутый от хвостовой муфты хуфу на южный скат крыши сарая, поддерживала батареи заряженными, поэтому глайдер всегда был готов к взлету. Из темного внутреннего пространства глайдера вынурнула голова Элфи. «Все чисто», — произнесла она шепотом, словно боясь спугнуть громким звуком улыбнувшуюся им удачу. «Отлично», — сказал Артемис, направляясь к дверце глайдера и вспоминая на ходу последовательность действий при запуске двигателя. «Дворецкий, ты сможешь раскрыть двери сарая, как только я запущу пропеллер?» Телохранитель кивнул, вытаскивая из-под колеса белый деревянный клин. За ним последовали две оставшиеся тормозные колодки. Артемис забрался в глайдер и тут же понял, что что-то не так. «Здесь чем-то пахнет. Это духи Джульетты». Он опустился на колени между пассажирскими креслами и потянул металлическую защелку, чтобы открыть люк нижнего отделения. Там посреди туго переплетающихся кабелей появилось небольшое свободное пространство на том месте, где, по идее, должен был находиться прямоугольный ящичек. «Батарея?» — спросила Элфи. «Да», — ответил Артемис. «Значит, взлететь не сможем?» Громко щелкнул закрываемый люк. Теперь шум уже не имел значения. «Взлететь не сможем». «И выстрелить тоже!» «Что за грохот?» — спросил Дворецкий, просовывая голову внутрь глайдера. Ему хватило одного взгляда на лицо Артемиса, и больше никакие объяснения не потребовались. «Итак, это ловушка. Похоже, ушки у Джульетты острее, чем мы думали». Дворецкий вытащил из-за пояса свой зигзаур. «Хорошо, Артемис, ты остаешься здесь. Пришло время повоевать нам, солдатам». В этот момент снаружи в сарай влетел обжигающий луч магической силы, и лицо Дворецкий исказилось от удивления и боли. Луч окутал голову и торс телохранителя, навсегда расплавил и сжег каждый волосяной мешочек у него на голове и отшвырнул в хвостовую часть глайдера, где Дворецкий рухнул как подкошенный. «Да это ловушка», — угрюмо сказала Элфи, — «и мы сами засунули свои головы в петлю».